Глава 10. Звон стали, вкус крови, запах металла. Никогда бы не подумал, что сражение один на один может оказаться настолько сложным и серьёзным. Уже более 10 минут мы сближаемся с командиром легиона, обмениваемся ударами, снова отскакиваем и выжидаем, кто же первый нападёт и совершит ошибку. И чаще всего ошибки совершал я. Даже несмотря на то, что всё это виртуальная игра, неигровых персонажей наделили колоссальным опытом. Старые воины всегда побеждали в мастерстве юнцов. Опытные полководцы всегда обыгрывали своих менее возрастных противников. И сейчас у нас складывалась схожая обстановка. Противник был равен мне по силам, ведь любой командир легиона являлся игровым боссом. А тут Система подогнала его уровень к моему, чтобы дуэль была честной. Характеристики были плюс-минус равны, но вот опыт... Опыта сражений и битв у меня было не так много, как у моего виртуального противника. Сто процентов он прошел через десятки, если не сотни битв, сражался с тысячами противников, а сейчас перед ним стою я. «Знаешь...» приподнял, забрал со своего шлема командующий, чтобы я увидел его лицо, озаряемое улыбкой. А ты достаточно неплох. Пару раз ты меня загнал в тупик, приходилось применять достаточно грязные методы. Хвалю. И сражаешься ты честно, без уловок. Молодец. Но так ты проиграешь. Запомни мой совет. Странный ты мужик, усмехнулся я, но забрала шлема приподнять не мог, так как ударом ифеса он мне повредил шлем, точнее, вмял его в области правой щеки, из-за чего механизм заело. То убить хочешь, то советы даёшь. Зачем тебе это? Я же вроде твой враг. Просто ты мне кое-какого Юнсана напоминаешь, усмехнулся старый воин. Он сейчас далеко отсюда и уже куда опытнее меня. Но всё же вы с ним похожи. Ну да ладно, не слушай мы разом старика. Продолжим? Ага, кивнул я. Продолжаем. Набрав полную грудь воздуха, я медленно выдохнул и начал идти в сторону противника. Тот тоже шёл мне навстречу, но закинув свой двуручник себе на плечи, делал это расслабленно, словно он на прогулке. Специально обманывал моё восприятие, чтобы я не чувствовала угрозу, но на самом деле он сейчас нанесёт либо удар сбоку, либо сверху вниз. В любом случае лучше уходить под его правую руку. В итоге я ошибся. Когда мы оказались на малом расстоянии друг от друга, противник резко начал разворачиваться вокруг своей оси по часовой стрелке, нанося колючий удар в район моей груди. Увернуться от такого удара было бы просто, если бы не его феноменальная скорость. Даже триггер сработал, так как удар угрожал моей жизни, не то что здоровью. Крутонув алебардой и отразив удар, слегка отклонив его, я смог сохранить свою шкуру в целости и невредимости, но всё же меч высек искры, когда прошёлся по нагруднику, оставив на нём хорошо заметную царапину. Сделав полшага назад, чтобы пропустить удар и вывести из равновесия старика, я сделал замах алебардой, но нанести удара не успел. Внезапно прилетевший удар ифесом снова в шлем вывел меня из равновесия, заставив рухнуть на землю. Звон в ушах, пламя в щеке, что-то не давало сомкнуть челюсти. Шлем немного перекосило, было теперь сложно смотреть. Столько мелких факторов, отличающих эту игру от обычной RPG. сделав резкий кувырок в сторону, я получил в награду комки земли, которые взлетели вверх после удара старика своим огромным мечом. Мимолётный взгляд дал оценить, что там даже маленькая воронка оказалась после этого, из-за чего я невольно громко сглотнул слюну. Это ж надо такую силу ещё иметь. Но удар точно был заряженным. Когда воин начал поднимать свой меч, то на кончике можно было заметить капельку красной энергии, что была в него влита. «Значит, оружие тоже может быть проводником для магии, а это навевает некоторые мысли». Быстро отскочив на пару шагов, я только с расстояния обратил внимание на то, что старик так и не опускал забрало своего шлема, продолжая улыбаться. Это несколько нервировало и сильно отвлекало. Но не может старик с таким добродушным лицом быть таким свирепым воином. Или может? Ну что? Вздохнул старик, стряхивая себя с землю. Что осталось на нем после удара? Горить не могу! Ше! Пробубнил что-то несуразное я, из-за того, что моя челюсть не могла сомкнуться. Экая пакость! Помотал головой старик. Ладно, я продолжаю. Поднявшись на ноги, я на одно мгновение прикрыл глаза, представляя, как через мою алебарду пробегают молнии, как они ударяются о землю, освещая ярким синим светом всё вокруг меня. Потом представил, как все эти молнии срываются с моего оружия и мчатся в сторону противника, поражая его током. Открыв глаза, я сжал крепче своё оружие обеими руками, а потом услышал характерный треск. Маленькие искорки начали появляться на острие топора Алибарды, из-за чего старик в десятке метров от меня остановился и несколько напрягся. Из-за перекошенного и повреждённого шлема уже было трудно видеть всё окружение, так что я его просто быстро снял с себя и убрал в инвентарь. Когда шлем исчез в белом свечении, я снова обеими руками схватил своё оружие и вложил ещё больше своих сил в оружие. Треск стал переходить на громыхание, а искорки на тоненькие молнии, источаемые остриём топора. Хищно улыбнувшись, я начал делать замах, а потом сделал резкий удар, который слегка кончиком оружия касался земли, аккуратно вспахивая её. Когда удар пошёл ввысь, когда кончик оторвался от земли, Молнии сорвались с оружия и метнулись в сторону противника. Магия продолжила вспахивать землю, местами обугливая её. Молнии словно вырывались из-под земли, идя по дуге в сторону командующего. Улыбка на его лице уже не сияла. Он был полностью сосредоточен. Я уже был уверен в том, что он окажется поражён магией. Но нет, в последнем мгновении противник исчез, а у меня сработал триггер. Старик завис надо мной, его меч уже падал на мою голову, грозя расколоть её на две части. Если бы не моя скрытая способность, я бы уже умер, но это маленькое чудо каждый раз спасало меня, давая лишние мгновения на принятие решения. начав уходить в сторону, я старался избежать удара, но меч, разрывая воздух, стремился ко мне, из-за чего было понятно, что полностью уйти от удара мне не удастся. Так что я прижал наплечник к щеке. Поймав на него удар, я прогнулся под его мощью, но всё же, кроме промятого наплечника и огромного снопа земли, воину ничего не досталось. Вот теперь была моя пора бить. Оказа старик пытался достать застрявший в земле клинок, я с разворота нанёс ему в бок настолько мощный удар, насколько мог. Соприкоснувшись с металлом на его боку, топор разорвал его, проходя, как горячий нож через масло, ванзившись в талию противника. Воин вскрикнул, начал рычать, врезал мне кулаком по лицу, из-за чего я потерялся, но оружие не выпустил. вырывая его из плоти командующего. Спустя мгновение со стороны воинов легиона донёсся крик, крик боли и страдания, крик помощи и немощи. Молния пронзила строй воинов, проредила его, принеся моему оружию сразу двенадцатый уровень. Долго думать я не стал, так что сразу нанёс похожий магический удар по воину. Ведь система сразу предупредила, что бить можно только одного противника, с которым идёт дуэль. Ну вот про сопутствующий урон никто ничего не говорил. Отпрыгнув на пару метров, благо мои ноги позволяли делать такие мощные прыжки, я снова зарядил молнии свою алебарду. На этот раз времени потребовалось даже меньше, чем в прошлый раз. Так что и удар я нанёс в разы быстрее. Занеся оружие над головой, я со всей дури рыкнув ударил по земле. Молнии стали разлетаться в конусе передо мной, красиво вспахивая землю, устремляясь в небо. Один вид такого удара завораживал, вызывал трепет, а ещё чертовски огромное сибелюбие. Так и хотелось крикнуть: "Смотри, как могу!" На этот раз, похоже, трюк старик не смог повторить. Десятки молний поразили его, поджаривая его тушку, заставляя судорожно сокращаться и всё его тело. Далеко эти молнии не ушли. Легион зацепить не удалось, но зато я понял, что у меня всё же есть магия, которой можно и нужно пользоваться. Пока противник приходил в себя, я продолжил опустошать свою шкалу магической энергии, кидая из левой рукой в противника огненными шарами. А особо большими они у меня не получались, примерно с футбольный мяч. Но зато каждое успешное применение заклинания приносило мне опыт пути мага, что несомненно радовало. Когда шкала запаса магической энергии почти подошла к концу, я снова схватил алебарду двумя руками, только не стал заряжать её молнией. Я просто сделал сильный удар, словно по мячику из гольфа, вырывая из земли огромный кусок который тут же затвердел и полетел в сторону старого воина. Старик уже пришёл в себя, так что для него этот выпад был не страшен. Он просто увернулся от него, а камень полетел дальше, рухнув почти в сотни метров позади него. Чуть-чуть, блин, не зацепил ряды воинов. Надо было несколько больше усилий приложить, и ещё бы пара десятков смертей засчиталась бы в уровне алебарды. <связь> <связь> <связь> Боевой мак. с хрипотой и явной натугой спросил старик, тут же сплёвывая кровь. Сейчас он стоял, опёршись одной рукой на свой двуручник, ваньзённый перпендикулярно в землю. Второй же рукой он сжимал свой бок, который ранее был пронзён мною, пытаясь остановить тем самым кровотечение. Только сейчас я заметил над его головой на 2/3 пустую полоску здоровья. под которой кроссовалось несколько штрафов, наложенных мной: кровотечение, оشلмление, замедление. Как минимум этого уже было достаточно, чтобы мне было проще одержать верх над ним. А вот только сейчас до меня дошло, что я могу колдовать. Усмехнулся я, скосившейся на свою пустую полоску магической энергии. Никогда бы не подумал, что у меня это получится. А по рапортам говорилось, Что ты вообще не владеешь магией? нахмурился старик, с явной усталостью закидывая свой двуручник себе на плечо. Старею. Так уступи дорогу молодым, пока не помер. усмехнулся я, начав грозно приближаться к нему. Мал ты ещё, чтобы тебе дорогу уступать. криво улыбнулся командир, что больше походило на оскал, болезненный оскал. Ах, чёрт! «Больно-то как!» «Я тебя щадить не стану, так что либо сейчас отступи, либо я тебе уже не предложу такого шанса!» «Эх, дерзко!» — помотал головой старик. «Не бросался бы такими словами, мальчишка!» Дальше нам было уже не до слов. Схватив обеими руками оружие, что он, что я, сразу нанесли удар, скрестив наши орудия войны. Я держал его напор со всей силы. Даже на моём лице это было явно нарисовано, а вот старик даже не напрягался. Он был бледным как смерть и спокойным как озеро в безветренный день. Он прекрасно осознавал, что его час в любом случае настал. Даже мне это было понятно, так как штраф кровотечения не имел таймера в отличие от остальных. Этот факт должен меня был воодушевить, но я только ещё больше напрягся. И мучить от нечего, как я уже и отметил. Старик понимает, что помрёт. Вот и будет идти на все рискованные шаги, чтобы одолеть меня. Резко пнув меня в живот, он опрокинул меня на спину, выбив ещё несколько очков здоровья, а потом с огромной скоростью рубанул своим мечом мне в область живота. Удар был сильным, чертовски сильным. Даспех прогнулся под натиском меча, но не сдался, не пропустил смертельную угрозу, но всё-таки почти тысяча здоровья улетело в миг, оставляя мне меньше четверти полоски. Сердце начало стучать в бешеном ритме, впрыск адреналина начал подстёгивать организм. Возникло ощущение, что у меня включилась какая-то более слабая версия триггера, которая несколько замедляла время. Не так сильно, как во время смертельной угрозы, но всё же разница была заметна. Когда противник начал заносить свой меч для повторного удара, чтобы добить меня, у меня в голове что-то щёлкнуло. Я вспомнил, что у меня есть неоспоримое преимущество в виде моего хвоста. Хоть это было неудобно и непривычно, мне всё же удалось быстро обвить кончиком моей относительно новой части тела ногу старика и дёрнуть за неё, тем самым опрокинув уже его на спину. Тот же вскочил на ноги, чтобы не терять время. Я не стал подбирать лежащую где-то неподалёку алебарду. Я просто подскочил к противнику, пнул по запястью, выбивая оружие из руки, а потом пяткой по груди, прижимая к земле старого воина. Дело осталось за малым. Прижав ещё сильнее к земле старика, я начал мутузить его кулаками, отдавая себе отчёт в том, что если я его не выиграю в этой битве, он меня убьёт, а потом под его командованием будет смятён мой город, разрушено моё логово. Этого я допустить не мог. Слишком много сил во всё это дело было вложено, слишком много времени я на всё это потратил. Это бы откинуло наше развитие на недели назад. Снова бы пришлось отстраиваться и готовиться, из-за чего отодвинулись бы сроки нашего будущего наступления на поселение людей. В один момент я не заметил летящего кулака. В приступах ярости сложно смотреть по сторонам и распылять своё внимание на что-то другое, кроме своей цели. Этот удар кулаком вывел меня из равновесия, буквально на мгновение оглушил, из-за чего я тут же оказался внизу. Теперь я уже был в роли принимающего удары. Полоска здоровья стремительно начала ползти вниз, а страх всё сильнее подкатывал, концентрируясь где-то в области живота. Нужно было что-то делать, что-то, что могло остановить противника. И тут снова меня спас мой хвост. Схватив старика за горло, обвив его своим хвостом, я начал сдавливать его, причём с такой мощью, что даже металл начал скрижетать под моим натиском. Рык начал вырываться сам по себе. Ярость накатывала всё больше и больше, но даже в таком положении старик не переставал бить меня, стараясь нанести мне как можно больше вреда. Чтобы избежать дальнейшей траты здоровья, я дёрнул хвостом в область ног, уводя за собой и туловище опытного воина. Тот рухнул. Я снова придавил его и снова начал бить, что было мочии. В один момент, когда я уже был готов совершить последний удар, я остановился. Старик улыбался, причём его улыбка была счастливая, что вызывало у меня удивление, даже некий диссонанс. На его лице не было ни одного живого места, один глаз заплыл за синяком, из-за чего была видна только тоненькая полоска, второй был подбит, и века не открывалась, нос был сломан, скулы разбиты, как и губы, а изо рта текла кровь ручьями. В такие моменты невольно становится жаль своего противника. «Где-то внутри появляется чувство, что ты поступил неправильно, что можно было всего этого избежать». Но это обманное чувство. Он бы не стал меня жалеть. «Молодец!» Еле слышно сказал старый воин, пару раз стукнув мне ладонью по еще целому левому наплечнику. А потом его рука плетью рухнула на землю, а лицо стало медленно и счастливого превращаться в нейтральное. Злость начала пробирать меня изнутри. Не должно было этого произойти. Сто процентов можно было бы этого избежать. Не могу поверить, что этот воин погиб только ради того, чтобы соблюсти какую-то древнюю традицию. Слишком это странно и дико звучит. Поднявшись на ноги, я, прихрамывая, держась одной рукой за живот, подошел к своей алебарде, взял ее и убрал в инвентарь. Затем я подошел к двуручнику старика, подобрал его и вложил его ему в руки, так, чтобы острием оружие смотрело ему в ноги. «Легионеры!» — крикнул я так, что было мочи. «Забирайте своего предводителя! Он пал смертью храбрых! Если у вас есть хоть что-то человеческое, то вы его захороните, ведь он погиб, соблюдая ваши же традиции!» Общая мировая репутация плюс +10. Внимание. Это ваше первое повышение репутации, которое также распространяется и на вашу фракцию. Поступайте по чести, совершайте добро, и к вам будут относиться так же. Прогресс репутации 10 из 100 до получения первого уровня бонусов репутации. Ответа я дожидаться не стал, как и изучать справку по репутации дальше, просто смахнув её. Развернувшись, я захрамал в сторону своей стены, где меня радостно встречали мои воины. Они были готовы на руках меня нести, но я отмахнулся от этого, и воины просто расступались передо мной. Их взгляды говорили о многом. Они гордились мной, гордились собой, что стоят под моим началом. Поднявшись на стену, где за мной пристально наблюдала Элис, я взглянул на наше поле боя. Десяток воинов уже кружили возле павшего командующего, аккуратно перекладывая его тело на носилки. Он был достойным противником. Он достоин похорон со всеми почестями. Приняв из рук девушки бутыль с чем-то красным и неприятно пахнущим, я сделал пару глотков, после чего ощутил приятное тепло, распространяющееся по всему телу. Здоровье тут же поползло вверх. Садины на лице начали чесаться и затягиваться. Штраф лёгкое кровотечение, которое я умудрился проморгать, начал пропадать. И тут с моих плеч словно свалилась гора. Только сейчас я осознал, насколько был близок к смерти. Я весь покрылся холодным потом, а на моём лице красовалась дебильная улыбка. Хоть я и мог возродиться, но это произошло бы как минимум после битвы. Думаешь, Стоило так поступать. Положила мне на плечо свою руку Элис, с каким-то сожалением смотря на меня. На нём точно было уникальное снаряжение, которое могло сослужить тебе хорошую службу. Стоило, кивнул я. Иногда такие мелкие поступки и определяют, кто мы есть на самом деле. Может, проявив уважение к их лидеру, легионеры будут более милосердны к нам. Не обольщайся, тяжело вздохнула Элис. так же, как и я, провожая взглядом уносящих своего лидера легионеров. Эта война. Тут нет места милосердию, я знаю. Проходил через это. Всё равно. Главное оставаться человеком. Тяжело вздохнул я, осматривая свой доспех. Теперь его уже в утиль только. Даже магия, заключённая в нём из-за снятого шлема, не работала. А шлем в хлам. «Я видела. Жёстко он тебе. Но ты молодец. Новая игра не открываешь». Я хотел продолжить разговор, но меня остановил хор труп, сигнализирующих легионерам. Их дружные строи тут же двинулись навстречу к нам. Каждый прикрывал каждого. Все были готовы рвать и метать. Позади воинов противника показались лучники, которые уже вкладывали в своё оружие боеприпасы и были готовы вести огонь. «Леголаз!» крикнул я своему мастеру лучнику, чтобы ни одного стрелка противника не осталось. Истреби их из самострелов, само собой. Злорадно ответил ящер, после чего самый первый выстрелил в сторону лучников, тут же открыв счёт смертей в этой битве. Я не дам им стрелять по моим сородичам. Всё. Битва за наш дом началась, и вихрь и стрел с обеих сторон это ознаменовал.